Мне отрадно, что староста теперь хоть что-то знает о своей пропавшей дочери. Теперь, когда известно, что это она, изображена на картине, я начинаю находить в её чертах сходство с младшей дочерью Фаона Чёрной орхидеи. Как я этого сразу не заметил! Единственный, кто обратил на это внимание, Ваше Честь, лукаво заметил в десятник, был наш славный боец Мажун. Улыбка тронула губы судьи. Это может означать, сказал он, что Мажун разглядывал чёрную орхидею внимательнее, чем ты или я. Тут же лицо судьи приняло обычное строгое выражение. Он сказал, взвешивая каждое слово: "Одно небо знает, в каком состоянии мы найдём бедную девочку, если вообще найдём. Есть ли перевести Описание, данное нашим восторженным приятелем-художником с поэтического языка на язык обычных смертных, то в храм она явилась в одной ночной рубашке, а это означает, что ее держат в заперти в доме неподалеку от храма, кто неизвестно, Возможно какой-нибудь преступный злоста любит, который, узнав, что она тайно покинула его дом, вполне мог убить её, и в один прекрасный день мы найдём её тело в пересохшем колодце. И между тем заметил десятник, всё это нисколько не приближает нас разгадки убийство генерала Дина боюсь придётся подвергнуть у пыткам судья сделал вид что не слышал второй половины сказанного хуна и произнёс занятная вещь когда я упомянул в присутствии о том что в дело замешана женщина то побледнели и дин И, у! Как только Дин узнал, что речь идет о дочери старосты, он тут же успокоился. Это означает, что в убийстве генерала тоже каким-то образом замешана женщина, очевидно, та самая, о которой Дин писал свои страстные послания, кто-то негромко постучал в дверь. Десятник Хун встал и открыл, в кабинет вошла чёрная орхидея. Она отвесила судье почтительный поклон и сказала: "Я не смогла найти отца, поэтому я осмелилась потревожить вашу честь, чтобы сообщить новость. Заходите, Не волнуйтесь, судариня, сказал радостно судья Ди. Мы как раз беседовали об усадьбе Дининых. Скажи мне, не удалось ли узнать, где молодой господин Дий проводит время, когда он не дома? Чёрная орхидея отрицательно покачала головой. "Увы, ваша честь", отвечала она. "Слуги говорят, что они бы сами хотели, чтобы он почаще выходил из дома, по большей части один, слоняется по усадьбе день-деньской, присматривая за челядью и распекая их при малейшей оплошности". "Как он воспринял?" Моё неожиданное посещение сегодня утром, спросил судья. Я была в комнате молодого хозяина, когда слуга объявила о вашем прибытии, но в это время он сидел со своей женой и считал, во что обойдётся похороны генерала. Молодой хозяин очень обрадовался, что ваши честь пришли снова. Он сказал жене: "Разве я тебе не говорил, что в первый раз они очень плохо осмотрели Отцовскую библиотеку. Какая радость, что судья вернулся. уж теперь-то он ничего не упустит". Жена возразила ему мягко, что он зря считает себя умнее господина уездного начальника, а затем Дин побежал встречать вашу честь.